Глава 38. Когда Нехлюдов приехал на вокзал, арестанты уже сидели в вагонах за решетчатыми окнами. На платформе стояло несколько человек провожатых. Их не подпускали к вагонам. Конвойные нынче были особенно озабочены. В пути от Острога к вокзалу упала и умерла от удара, кроме тех двух человек, которых видел Нехлюдов, еще три человека. Один был свезён так же, как первые два в ближайшую часть, и два упали уже здесь, на вокзале. Озабочены конвойные были не тем, что умерло под их конвоем пять человек, которые могли бы быть живы. Это их не занимало, а занимало их только то, чтобы исполнить все то, что по закону требовалось в этих случаях. Сдать куда следует мертвых и их бумаги и вещи, и исключить их из счета тех, которых надо вести в Нижний, а это было очень хлопотно, особенно в такую жару, и этим-то и были заняты конвойные, и потому... Пока все это не было сделано, не пускали Нехлюдова и других, просивших об этом подойти к вагонам. Нехлюдова, однако, все-таки пустили, потому что он дал денег конвойному унтер-офицеру. Унтер-офицер этот пропустил Нехлюдова и просил его только поскорее переговорить и отойти, чтобы не видал начальник всех вагонов было восемнадцать и все кроме вагона начальства были битком набиты арестантами проходя мимо окон вагонов нихлюдов прислушивался к тому что происходило в них Во всех вагонах слышался звон цепей, суетня, говор, пересыпанный бессмысленным сквернословием, но нигде не говорилось, как того ожидал них людов об упавших дорогой товарищах. Речи касались больше мешков, воды для питья и выбора места. Заглянув в окно одного из вагонов, Нехлюдов увидал в середине его в проходе конвойных, которые снимали с арестантов наручни. Арестанты протягивали руки, и один конвойный ключом отпирал замок на наручнях и снимал их, другой собирал наручни. Пройдя все вагоны, Нехлюдов подошел к женским. Во втором из них слышался равномерный женский стон с приговором. «О, батюшки! О, батюшки!» Нехлюдов прошел мимо и по указанию конвойного подошел к окну третьего вагона. Из окна, как только Нихлюдов приблизил к нему голову, пахнуло жаром, насыщенным густым запахом человеческих испарений, и явственно послышались визгливые женские голоса. На всех лавках сидели раскрасневшиеся потные женщины в халатах и кофтах и звонко переговаривались. Приблизившееся к решетке лицо Нехлюдова обратило их внимание. Ближайшие замолкли и подвинулись к нему. Маслова в одной кофте и без косынки сидела у противоположного окна. Ближе сюда сидела белая улыбающаяся Федосья, Узнав Нехлюдова, она толкнула Маслову и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на черные волоса косынку и с оживившимся красным, потным, улыбающимся лицом подошла к окну и взялась за решетку. «Жарко же!» — сказала она, радостно улыбаясь. «Получили вещи?» «Получила, благодарю». «Не нужно ли чего?» — спросил Нихлюдов, чувствуя, как точно из каменки несет жаром из раскаленного вагона. «Ничего не нужно, благодарю». «Напиться бы», — сказала Федосья. «Да, напиться бы», — повторила Маслова. «Да разве у вас нет воды?» Ставит. Да все выпили». «Сейчас», — сказал Нихлюдов, — «я попрошу конвойного. Теперь до Нижнего не увидимся». «А вы разве едете?» Как будто не зная этого, сказала Маслова, радостно взглянув на Нехлюдова. «Еду следующим поездом». Маслова ничего не сказала и только через несколько секунд глубоко вздохнула. «Что же, барин, правда?» Что двенадцать человек арестант фумарили до смерти, сказала грубым мужицким голосом старая суровая арестантка. Это была кораблёва. Я не слышал, что двенадцать. Я видел двух, сказал Нехлюдов. Сказывают двенадцать. Уж лижем ничего за это не будет? Что-то дьяволы! А из женщин никто не заболел? – спросил Нехлюдов. Бабы тверже, – смеясь, сказал другая низенькая арестантка. Только вот одна рожать вздумала, э, вот заливается, – сказала она, указывая на соседний вагон, из которого слышались все те же стоны. Вы говорите? «Не надо ли чего?» — сказала Маслова, стараясь удержать губы от радостной улыбки. «Нельзя ли эту женщину оставить? А то мучается. Вот бы сказали начальству. Да, я скажу. Да вот еще. Нельзя ли ей Тараса, мужа своего, повидать?» Прибавила она глазами, указывая на улыбающуюся Федосью, «Ведь он с вами едет». «Господин, нельзя разговаривать!» — послышался голос конвойного унтер-офицера. «Это был не тот, который пустил Нихлюдова». Нихлюдов отошел и пошел искать начальника, чтобы просить его о рожающей женщине и о Тарасе, но долго не мог найти его и добиться ответа от конвойных. Они были в большой смуте. Одни вели куда-то к какого-то арестанта, другие бегали закупать себе провизию и размещали свои вещи по вагонам, третьи прислуживали к какой-то даме, ехавшей с конвойным офицером, и неохотно отвечали на вопросы Нихлюдова. Нихлюдов увидел конвойного офицера уже после второго звонка. Офицер, обтирая своей короткой рукой закрывавшие ему рот усы и подняв плечи, выговаривал за что-то филтфебию. Вам что, собственно, надо? спросил он Нехлюдова. У вас женщина рожает в вагоне. Так я думал, надо бы. Но ну и пускай рожает. «Тогда видно будет», — сказал конвойный, проходя в свой вагон и бойко размахивая своими короткими руками. В это время прошел кондуктор со свистком в руке, послышался последний звонок, свисток, и среди провожавших на платформе и в женском вагоне послышался плач и причитания. Нихлюдов стоял рядом с Тарасом на платформе и смотрел, как один за другим тянулись мимо него вагоны с решетчатыми окнами и виднеющимися из них бритыми головами мужчин. Потом поравнялся первый женский вагон, в окне которого видны были головы простоволосых и в косынках женщин, потом второй вагон, в котором слышался все тот же стон женщины, потом вагон, в котором была Маслова, она вместе с другими стояла у окна и смотрела на них Людова и жалостно Улыбалась ему.